Он сидел, смотрел на Зыбина, улыбался, а в глазах стоял тот же привычный, хорошо устоявшийся ужас. И все замечали это, только он не замечал и честно считал себя весельчаком. Зыбин подумал и начал говорить. «А что я теряю? Ведь это все давным-давно известно». Старков-то действительно на свободе. Дело было маленькое, грязненькое, запойное, и весь антураж его был соответственный, сказал он, свинский антураж. То есть номер в гостинице сняли на чужой паспорт. Встретились на бульваре две бабы, трое парней. Началась попойка. Суд интересуется, когда бабы ушли, сами они ушли или под руку их, Выводили, сколько пустых бутылок нашли, заблевана была уборная или нет, в общем, сцена из воскресенья. И свидетели такие же. Швейцар, коридорный, буфетчик, горничные. Да, но самоубийство-то все-таки было самое настоящее, строго напомнил Яков Абрамович. И самоубийство бульварное пьяных глаз, вероятно. Наутро она сказала соседке, «Вы пока ко мне не заходите, я буду мыться». Ушла, как говорит соседка, затем словно форточка хлопнула. Вот и все. Когда муж взломал дверь, она лежала в луже крови, рядом валялся браунинг, а на столе вот эта записка. Ну, чем не сюжет для какого-нибудь Брешко-Брешковского?» Яков Абрамович слегка улыбнулся. «В гимназии мы им увлекались», — сказал он. «Слушайте, она была красивая?» Она... зыбен задумался. Все, что он говорил и слушал до сих пор, не вызывала у него ровно никаких образов. А сейчас он вдруг увидел женское лицо почти неживой белизны, точность не твердости очертаний, короткие блестящие черные волосы и злые губы. Да, она была очень красивой, сказал он убежденно. Но красота у нее была какая-то необычайная, тревожная. Может быть, обреченная. Такую раз увидишь и не забудешь. Иными словами, она и на вас произвела впечатление человека незаурядного, спросил быстро Яков Абрамович и сделал какое-то короткое движение, как будто хотел ухватить эти слова. Ну, хотя бы по наружности. Так как же с ней могло случиться, как вы сказали, вот такое... Ну, такое, как вы сказали, брешка брешковская. Зыбин пожал плечами. Да, но все-таки почему, почему? Вы не задавали себе таких вопросов? Пути Господня к человеческой душе неисповедимый, Яков Абрамович, вздохнул Зыбин. А дороги дьявола тем более. Это старков-то дьяволу выркнул Яков Абрамович. «Ну да, дьявол!» — отмахнулся Зыбин. «Простой парень, работяга и меньше всего богема. Что везло ему, это да. У нас его считали гением. Он даже выпустил княжонку в два листа. Вы знаете, что это тогда было? Хорошо, а второго Мищенко...» Вы знали? Его, кажется, тоже печатали. Да, очень здорово. У него были стихи даже в «Молодой гвардии», а это уже толстый журнал. Так, а третий? Ну, а третий был просто хороший парень, от Сахи. Писал что-то, печатался где-то.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 Муж и был виновником в торжества. Он на первой скамейке сидел. Целую неделю этот болван слушал все, что говорили о его жене и о нем самом. что ему оставалось еще делать? Яков Абрамович резко остановился перед Зыбиным. «Вот именно!» — воскликнул Зыбин. «Что делать? Раз ты полез с мордой в помойную бочку...»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 «Ну и какое впечатление произвела на вас она? Студентки, изучающие литературу и желающие познакомиться с видным революционным поэтом или просто наглые проститутки?» Хикмет слегка пожал плечами, к певучи, легко и просто ответил. «Наглые нет, но проститутки — да». Весь зал как грохнет, «Ой, как неприятно!» — строго поморщился Яков Абрамович. «Но вам, конечно, и это понравилось». «Да нет, я был просто в восторге!» — воскликнул Зыбин. «Наконец-то, хоть на минуту среди этого чада, ора и казенной мистики, я услышал человеческий голос. Ведь Хикмет сказал только то, что... Все, буквально все, включая прокурора, судей и мужа, в ту пору твердо знали. Да, шлюха, да, злая, неудовлетворенная, несчастная шлюха, для которой своя жизнь копейка, а на чужую и вовсе наплевать. И вот в зале Политехнического музея в публичном заседании происходит ее канонизация. Она превращается в святую. Произнесено страшное слово «богема» студентка, казненная богемой. Государству нужны такие жертвы, и поэтому трое талантливых, молодых, отнюдь не богемой, не пьяницы, здоровых парней должны сложить свои головы. Но они сопротивляются, негодяи, и прокуроры гробят и гробят их. Еще бы какая наглость, оправдываются перед пролетарским судом, Можно только признаваться, разоружаться и просить пощады. Клянусь, что если государство сочтет возможным сохранить мне жизнь, то я... Вот так нужно говорить. А они льют грязь на покойницу, спорят с обвинением. Адвокатов себе наняли, жалкие козявки. Они думают, что можно что-то доказать. Да все уже давно доказано и подписано». Пролетариат должен увидеть звериное лицо богемы. Ваш долг перед обществом — помочь в этом, а вы, как слепые котята, барахтаетесь, выгораживаете свою в шкуру, отстаиваете свою правду. Да кому она нужна? Вот что было на суде. Понимаете? Нет, вздохнул Яков Абрамович. Не понимаю. «Объясните». Он вернулся к столу, сел и твердо положил перед собой оба кулака. И вдруг Зыбину что-то расхотелось говорить, то есть начисто расхотелось. Ему даже стало стыдно за то, что он сейчас вдруг так распелся. В самом деле, разве его затем взяли и привели в этот Кабинет, руки назад, не оглядываться по сторонам, не смотреть, чтобы что-то понять, выяснить, в чем-то разобраться. Господи, кому тут это нужно? Он буркнул что-то и отвернулся. Что? Вы не хотите? он сразу же понял, что больше Зыбин говорить не будет. Но это было уже неважно. Теперь он окончательно уяснил себе все, даже и то, кому следует поручить его дело. И покончив с этим, Яков Абрамович откинулся на спинку кресла и закурил. И так Кравцова была красивая. Казал он задумчиво, не глядя на Зыбина. Даже вызывающе красивая. А ведь тот глупый следователь прокуратуры прав. Зыбин ведь тоже мог пойти в эту гренаду. Мог бы. Мог бы. Ответил он с вызовом. Ну и что из этого? Да ну нет, нет, ничего. Но мог бы. И тогда был бы четвертым, и получил бы ту же статью и меру, что и те трое. И, вероятно, тогда сегодня бы я с вами не беседовал. Человеку, осужденному за изнасилование, Политические статьи почему-то не прилипляются. Он подмигнул и добродушно рассмеялся. Да, но тут, конечно, возникает другое, сказал он. Не было бы этого дела, не было бы и вашей речи, не было бы и всего дальнейшего, в том числе сегодняшней нашей беседы. Ведь вы же кому-то говорили, что вам на все открыло глаза именно дело Старкова. На что на все? Спросил Зыбин. Ну, хотя бы на нас. На нашу деятельность. Вы ведь считаете, что этот суд был делом рук органов? Ну, что ж. «Вполне-вполне допускаю. С половой контрреволюцией мы боремся так же энергично, как и с любой другой. С лозунгами «Наша жизнь поцелуй да вомут, нам не по дороге». Это факт. Трудность тут, конечно, в том, что не сразу во всем разберешься, пока все это только стихи да водка». Притом стихи-то эти продаются в любом магазине Огиза. Но в результате получается то, что люди ничего незаконного как будто не творят, пьют и стихи читают, а мы теряем и теряем кадры. Ведь после этих стихов становится действительно на все наплевать. Как это? Здравствует. Ты, моя волчья гибель, я навстречу тебе выхожу. Так кажется, ну вот. И в этот раз тоже была пьянка, читали стихи. И после этого одна из участниц убежала, а другая покончилась с собой. И не просто покончила с запиской. Сто раз я тебя проклинаю. А борьба с богемой к этому времени стала нашей идейной задачей. Значит, и дело надо было провести так, чтобы полностью выявилось лицо богемы. Для этого процесс вели при открытых дверях в одной из самых больших аудиторий страны. Мобилизовали все лучшие силы суда и прокуратуры, так ведь? Газеты каждый день печатали отчеты. Защищали лучшие адвокаты Брауде, Рубинштейн, Синайский. Кажется, чего еще требовать? А вы тут оказались недовольны. В вашем институте, где училась спокойная, собрались ее товарищи и потребовали высшие меры, вполне понятные требования. Ну, пусть оно не по форме, пусть оно юридически несостоятельно, пусть, понятно, что суд при вынесении приговора с этой резолюцией не посчитался бы, у него свой порядок. Никто по-настоящему этого и не требует, но общественное, товарищеское внимание ведь находило выход в этой резолюции, так ведь? И тут вылезаете вы, правдолюбец, и будто это заступая за закон, за право, за уголовно-процессуальный кодекс и, черт знает еще за что, срываете собрание. Видите ли, судьи независимые подчиняются только закону. Да кто против этого спорит? Кто? Кто? Вы что? Что-то новое открыли, беззаконие не допустили. Чью-то оплошность поправили, вы просто-напросто сорвали обсуждение. По какому праву, позвольте вас спросить, почему вы захотели перечеркнуть весь политический смысл процесса? Все, над чем трудились сотни наших людей, прокуроров, журналистов, работников райкома, юристов. И вы говорите, что не понимаете, почему вас тогда арестовали и доставили в ГПУ? Не понимаете? Так тут непонятно действительно только одно. Почему вас отпустили? Да, ответил Зыбин, это действительно непонятно. Тогда я считал, что только так и может быть. А сейчас сам удивляюсь. Действительно, взяли и отпустили. Чепуха, Но ведь для того, чтобы выработался такой тип следователя, какого вы хотите, для этого нужно некоторое время, Яков Абрамович. И тут Зыбин вспомнил Эдинова. Идя с допросом, думал, нет, надо было бы ему все-таки рассказать про единого Пусть бы знал. Потому что не с курсового собрания у меня все началось, а с председателя Учкома седьмой образцов показательной школы Георгия Эдинова, Жоры, как мы его звали.